Глава семнадцатая Нелегко различить сон и явь, а иной раз и невозможно. Сознание, как свеча на сквозняке. Наступила ночь, потом вновь расцвело. Между ними бездна беспамятства, а фитилек не гас. Умирал, трепетал и вновь разгорался. Все еще пасмурно, но дождь прекратился, и ветер заметно стих. В утреннем затишье их убежище выглядит еще более мерзко. Воющая непогода придавала ему хоть какие-то штришки высокой трагедии. Лес услышал шаги, голоса и плеск содержимого. Кто-то вылил очередную бочку отбросов. Видимо, насильщицы настолько устали, что не понесли пустую бочку, а попросту сбросили. И она с грохотом покатилась, набирая скорость и подпрыгивая по ступенькам лестницы. Потом опять стихло. Он прислушался к сварливым голосам и удаляющемуся постукиванию деревянных башмаков. Почему-то ему очень жарко. Потрогал лоб и испугался. Горячий, как медная кровля на борделе. Повернулся на живот и осторожно выглянул. Синих мундиров не видно, мосты опущены. Но людей нет. Видно еще очень рано. Только в гавани уже началась жизнь. Один за другим подходят рыбацкие баркасы с ночным уловом. Элиас посмотрел на свои руки, бледные и отечные, как у утопленника. Потряс девушку, хотя она как будто и не спала. Глянула на него ясными глазами, в которых сам Господь Бог не усмотрел бы даже искорки смысла. Собрался было спуститься по ослепленным с вечера ступеням, но струи дождя сострагали их, как рубанком. Но вниз, ни вверх, он взял ее за руки, и они съехали, а когда он встал, обнаружил, что руки-ноги не слушаются. Странные, замедленные, будто во сне движения. Оказалось, девушке нужна его поддержка не больше, чем ему самому. Нужно все время опираться на ее плечо. Пальцы на ногах посинели и ничего не чувствуют. Начал их растирать. Не сразу, но постепенно, с болезненным покалыванием, ноги отошли. Растер ноги и свои спутницы. Они двинулись к каналу, опираясь друг на друга. Зашли по колено в воду. Элиас помог ей снять отвратительно грязное бальное платье, долго отмывал тело, волосы, выстирал, насколько мог, платье и свою куртку, выжал и повесил на сломанное весло. Потом вымылся сам, и они довольно долго сидели голые и дрожащие, дожидаясь, пока высохнет одежда. Конечно же, не дождались. Натянул на нее еще влажное, холодное платье, оделся сам, взял за руку, и они двинулись в путь. Сразу бросилось в глаза. Город между мостами стал другим. Ни одного бродяги. Бесчисленные стаи беспризорных мальчишек, как ветром сдуло. Где-то они есть, вывести это племя невозможно. Но сегодня тупиковые переулки и проходные дворы пусты. Не слышно ни ругани, ни ссор. По корабельной набережной прогуливаются господа». Как показалось Ильясу, сегодня они с особым удовольствием выставляют на показ золотые цепочки карманных часов. Почему бы нет? Ловкие пальчики теперь орудуют рашпилем в исправительных домах, а на быстрых ногах — кандалы. Он невольно жмется к фасадам. Это не его город. Но, как ни странно, встречные сосиски равнодушно зевают и отворачиваются. Им-то какое дело? Облава закончена. Сколько можно гоняться за этими сорванцами? Повсюду обсуждают резкую смену погоды. Салют в честь окончания лета. Он уже несколько раз уловил эту шутку по отношению к вчерашней грозе. Двое стариков делятся табаком. На крыльце подъезда сидит женщина с гребнем и корзиной шерсти. Наверное, еще старше этих двоих. «Такие дела. Вот и осень, а там и зима. А урожай в этом году...» Кот наплакал. «Все пожгло». «Такая жара, не приведи бог. Спасайся, кто может». «Осень, не осень, но да, что говорить, прохладней стало. Зря жару ругали». Старуха посмотрела на небо и положила руку на юбку. «Рано радоваться. Там-то еще водичка припасена, цельный ушат. У меня колени лучше любой гадалки». Элиасу все еще очень холодно. Да, ветер еще не стих, но он не такой уж холодный, а у него зуб на зуб не попадает. Прижимается потеснее к спутнице, в слабой надежде согреться ее теплом. Одежда все еще воняет, и у нее тоже. Чтобы отмыться после ночи в мушинном парламенте, полоскания в грязноватой воде зерновой гавани явно недостаточно. Требуется настоящая стирка. Но его одежда еще более или менее... А вот на нее страшно глядеть. Все булавки повыпадали, последнюю он сам выкинул, пока стирал. Подол волочится, как хвост. Нечесанные волосы слиплись и висят прядями. Бледная, как смерть. Внезапно он ощутил такую безысходность, что застонал. Но осталось недолго. Решение принято. Другого выхода у него нет. Что ему остается? Только вспоминать время, когда он был волен, над своими поступками.